а дав клятву, соблюдайте ее, чтобы не погубить души своей нарушением. Из летописей явствует, что Владимир действительно следовал этому правилу в отношениях с другими русскими князьями. Истинный христианин Владимир, однако, не был аскетом. Он восхищался природой и любил жизнь во всех ее проявлениях. Труд, а не аскетическое уединение его совет сыновья. В краткой автобиографии, которая составляет важную часть поучения, он рассказывает о своих главных военных кампаниях и охотах. Он не похваляется собственными военными победами. В его повествовании нет и тени тщеславия. Феодальный дух княжеской славы абсолютно не свойственен ему. Все, что он говорит о походе на половцев в 1111 году, следующее лаконичное замечание. «Со святополком и Давыдом за дон ходили, и Бог нам помог». Поскольку Владимир больше рассказывает о своих достижениях в охоте, война и охота составляют для него часть княжеских трудов. Он говорит больше о трудах, чем о подвигах что прекрасно согласуется с его любимым изречением «Лень, мать всех пороков». Владимир придает большое значение просвещению и учебе. Что знаете полезного, не забывайте. А чего не знаете, тому учитесь. Как отец мой, хотя оставался дома в своей стране, выучил пять иностранных языков. Владимир сам был хорошо образован и увлекался чтением. Как у многих его современников, его любимыми религиозными книгами были Псалты и Ветхий Завет. Владимир был сыном Всеволода от первой жены, греческой принцессы, вероятной семьи Мономахов, откуда и его фамилия. Семейные связи, несомненно, отразились в его дружественном расположении к Византии. Кроме прочего, это расположение проявлялось в поддержке грекофилских тенденций в русской церкви, за что его порицают некоторые современные русские историки националистического духа. Седьмое. Первые два монамашича 1125-1139 годы. Популярность Владимира Мономаха подтверждается фактом, что после его смерти, 1125 год, его старший сын Мстислав сел на киевский стол без сопротивления как со стороны киевлян, так и со стороны других князей. Даже Ольговичи Черниговские не возражали, по крайней мере, открыт. Мстислав I. 1125-1132 годы оказался таким же решительным и честным правителем, как и его отец. Он был сыном Владимира от первой жены, английской принцессы Гиты, дочери Гарольда II. Нордические связи Мстиславы еще больше укрепились после его женитьбы на шведской принцессе Христине, дочери короля Инга Стэнкельса. В скандинавских источниках Мстислава называют гаральдом При жизни отца он сначала княжил в Новгороде, затем был титулованным князем Белгорода. Покидая Новгород, Мстислав оставил там сына Всеволода, которого новгородцы с радостью признали своим князем. 1117 год. Таким образом, он на самом деле не порывал связи с этой северной митрополией, и знаменательно, что после смерти своей первой жены он женился на дочери новгородского посадника, 1122 год. Популярность Мстислава в Новгороде очень помогла ему, когда он стал княжить в Киеве. Будучи великим князем, он сумел установить контроль над всем родом Мономашичей. Его братья управляли следующими городами. Ярополк Переяславлем, Вячеслав Туровым, Юрий Суздалем и Андрей Волынью.